тема такая непростая, неоднозначная, и вот этой неоднозначности, я думаю, а будет как-то мы мы её проиллюстрируем, да, во всей полноте. Э, значит, ну действительно, у меня две такие главные ипостаси жизненные. Одна из них это а работа с людьми непосредственно, то, что я веду приём, работаю с семьями, и с супружескими парами, и с детско-родительскими отношениями и всем таким прочим. А с другой стороны, я вот как бы обучаю тоже, мы обучаем людей, которые собираются стать системными терапевтами. У нас есть магистерская программа, и вот с э этого года я её э её руковожу вслед за замечательным нашим э системным психологом, она Якнайварка. А ну, пожалуй, так сказать, э премягчать. Э и так наша главная тема сегодня если жизнь после развода Супружского, заметьте, я всё время подчёркиваю Супружского, потому что, э на мой взгляд, в нашем языке и в нашей традиции есть некоторые путаницы. Очень часто говорят про такое, как бы и развод это не одно и то же, вообще семьёй развести нельзя. Э, я надеюсь, вы это как-то, ну, многие уже это и так понимают, но тем не менее мы это детально с вами обсудим. И, э, главная наша с вами задача это вот понять, ну, что ли, на уровне разных систем, поскольку я системщик, я про эти системы буду говорить, да? А есть отношение к разводу на уровне общества, э, и какие-то позиции, какие-то данные про то, как там всё устроено. Есть ну разные линии, по которым можно прослеживать в разных системах эту тему. Но главный наш интерес с вами, конечно, как это люди переживают и как это переживается. И я рискну сказать, должно было бы переживаться оптимально э на уровне семьи и на уровне реальных отношений людей. А, ну давайте немножечко вот про такой социологический аспект. Я совершенно не претендую на то, что я вам здесь дам какую-то очень развёрнутую социологическую картину, а, но общее, так сказать, понимание нам нужно, потому что это тот контекст, в котором существует жизнь каждой реальной семьи, в которой что-то подобное происходит. Ну, всё-таки первое, что я хочу сказать, что, хмм, я так понимаю, что здесь разные могут быть люди в аудитории. Может быть, здесь есть мои коллеги, а, кто реально практикует, может быть, те, кто собираются как-то научиться помогать. И, наверное, есть те, и я бы даже сказала, 100% на есть те, которые так или иначе столкнулись с разводом в своём опыте. Что я имею в виду? Я не имею в виду, что вы непременно все развелись, да? Но я имею в виду, что если мы посмотрим чуть шире на нашу расширенную, так называемую семью, а если не в поколении родителей, то где-нибудь сбоку, дядьушки, тётушки, не говоря уже наших друзей, знакомых и так далее, мы с этим опытом сталкиваемся постоянно. А однозначно я уже как-то просили тудочку сказать хорошо это или плохо, я не могу. Мы с вами увидим, почему это неоднозначная ситуация. Э, ну, давайте вот на уровне, так сказать, общих цифр. Разные цифры вы найдёте, разная статистика, общая такая логика состоит в том, что количество разводов несколько уменьшается, но вместе с тем оно всё равно очень велико, да? Э в среднем примерно половина пар, иногда цифрой называют больше. Если вот посмотрите по регионам России, вы, например, увидите там э на на 100 пар 60 с чем-нибудь по разным регионам, но тем не менее вокруг 50, вокруг половины пар, э из тех, кто заключают браки, разводятся. Значит, э по вот этой самой десятке лидирующих там тоже разные цифры, разные года, э но можно сказать, что есть часть стран Восточной Европы, часто там фигурирует Венгрия, Чехословакия, по-моему, Латвия, э, не Литва, я, так сказать, как Литву, то есть, подчёркиваю это, э, там есть, э, там есть такие развитые страны, как Швеция, например, или Бельгия. Э, ну, и, например, любопытный вариант с Америкой. Вы знаете, Америка страна британская, в которой адюльтер и измена и так далее. э совершенно не приветствуют являются не приветствуются являются таким поводом для э потери репутации, шантажа и так далее. Ну все это уже давно хорошо знаем из разнообразных американских сериалов. Но э уровень разводов у них высокий, и интересно, что у них много разводов именно вторых и третьих. То есть вообще институт брака повторного там очень развит, и много, тем не менее, значит, союзов распадается на втором или третьем варианте. Но что ещё нам любопытно и интересно, что в целом наши люди всё ещё вступают в брак раньше, чем средний западный житель. И это нам тоже важно, потому что это как-то может нам объяснить, почему что у нас там с разводами, да? А то есть, э, с одной стороны, э, неуклонно идёт процесс того, что всё-таки люди, э, вступают в брак позже, а, но я рискну сказать, на той небольшой выборке всё-таки она не является такой очень всеохватывающей, которую я вижу на своих приёмах, в работе с своими клиентами. опять пошла волна более молодых браков. А как к этому относиться, тоже относиться однозначно нельзя, но скажу только, что за этим стоит одна определённая проблема, да? Э не очень хорошо с точки зрения практикующих терапевтов, когда люди заключают брак для того, чтобы объяснить себе и окружающим, что они взрослые. Лучше, когда они взрослые и потом заключают брак. а очень много есть браков сейчас опять, когда, ну, так сказать, влияние предыдущего поколения родителей на то, как будет устроена жизнь молодой семьи, оказывается очень велико. И в разных социальных слоях это сказывается по-разному, возможно, мы про это ещё поговорим, но это интересный факт. Ну, и причины, которые вот так статистически, социологически называются в основном, это Значит, э разнообразные материальные трудности по-прежнему э очень важны для нас, для семейщиков факт, что на первых местах лидирует необходимость жить совместно с кем-нибудь из родственников супруга как такого фактора, который влияет на разводы. А присловутый алкоголизм и э зависимости продолжают там фигурировать, но вообще, вы, наверное, знаете, уже про это тоже много говорят. Статистика э потребления алкоголя в России падает. И эта ситуация меняется постепенно, но, ну, так сказать, не так быстро, чтобы из причин, которые называются вот так людьми в вопросах алкоголюшу, не настолько. А, ну и вот эти необдуманные решения, и надо сказать, что вот это такая традиционная уже, и в общем, по-своему, ну, как бы свидетельствующая по определённом моральном, что ли, подходе нравственно вот эта идея, что пара, у которой В случае из беременности она должна, так сказать, оказаться в браке, она э играет такую неоднозначную роль в том, почему потом и что происходит с разводами. Э-э, ну вот, если попытаться обобщить эти причины уже таком с высоты птичьего полёта, то, э, получается следующее, что с одной стороны, причиной развода являются те сложности, с которыми люди сталкиваются, ну, если так как-то попытаться обозначить, хмм, э, именно сталкиваясь с трудностями выживания, да? А с другой стороны, ну, что называется, благополучие как раз, потому что а там где люди чувствуют себя хорошо социально и материально защищёнными, и это тоже тенденция, и с ней, видимо, ничего не сделаешь, а там у них, так сказать, рано или поздно доходит дело до более, ну, что ли, тонких, более дифференцированных запросов, когда они уже начинают думать о том, устраивает ли неустраивает их качество жизни, удовлетворяют ли их личные эмоциональные потребности, брак и так далее. Там есть ещё одна сторона. Некоторые социальные системы э устроены так в развитых странах, что э выясняется, что быть неженатым или незарегистрированным даже выгоднее. А кроме того, многие традиционные проблемы, э, то есть, простите, задачи, которые решал брак, ещё там, я не знаю, в nats tam viki, а как-то э сословные задачи или необходимость вырастить и поднять детей или вообще как-то совместно выживать, э отходят на второй план в благополучной ситуации, да? Многие из этих задач, включая возможность забеременеть, вы знаете, современные технологии и растить ребёнка, э решаются, вообще теоретически могут решаться. э и без брака. И это накладывает очень серьёзные, так сказать, ожидания на сами эмоциональные, личностные отношения. И вот это вот одна сторона, связанная с тем, что жизнь становится благополучнее и как там, жизнь стала лучше, жизнь стала веселее. С другой стороны, продолжает, как я сказала, сохраняться вот эта история, связанная всякими разными жизненными трудностями, которые ведут к разводу. А, видимо, в других социальных слоях. Я бы сказала, рискнул сказать, что в России есть и одна другая тенденция. Я бы их там не делила, не анализировала, потому что я не говорила бы о том, что там, не знаю, крупные города так, а провинция так, потому что у нас и провинция это, в общем-то, тоже условное понятие. Вы знаете, у нас огромное количество городов-миллионников, да, и жителей много живёт в, в в условиях, но э крупных городов. Но тем не менее, действительно, запросы и возможности у людей разные. А, ну что, немножко об истории развода. Я не знаю, может быть, попросить вас немножко регулировать, но э коротко всё-таки про это скажем, э тоже какие-то важные моменты закрепим. Э ну что, самое простое и важное. Институт развода э протерпел долгое становление, но он всё-таки закрепился и существует практически во всех христианских странах. А после Но ну, до христианской периоде развод был в своей своеобразной форме. Он и был там, и было время и в Греции, и там были свои, так сказать, способы решать эту ситуацию. Но понятно, что э в средневековье в христианских странах, э везде, где религия управляла жизнью людей, так сказать, как так сказать, административно, там он был запрещён, и прошёл долгий путь, так сказать, люди прошли долгий путь к тому, чтобы всё-таки он был легализован и юридически закреплён. А можно сказать, что он есть во всех странах и во всех культурах в той или иной адекватной культурной форме. А значит, э и везде э нельзя однозначно сказать, хорошо это или плохо. Вероятность раз это приسبывало такое изменение и раско этому люди довольно долго шли, то придётся признать, что он, конечно, тесно связан с тем, что в самом широком смысле называется либерализацией людям в какой-то момент понадобился вот этот иметь эту возможность выбора и возможность прекращения брака. Люди как бы получили право, общество получило право, а э, не быть регулируемым регулируемым государственными, не знаю, властными структурами в их своей частной личной жизни. С другой стороны, понятно, что поскольку это явление, в котором задействовано много людей, много э, жизненных конкретных ситуаций и воль, то ну, никто однозначно вам, конечно, не будет утверждать, что э развод конкретной семьи это очень хорошо, да? Это понятно, что это сложный и неоднозначный момент. Ну и э есть вот э наряду с утверждением или легализацией института развода появились институты как бы сопровождения этой ситуации, а э, сначала юридически разнообразные в разных формах, а э, религиозные, юридические, а потом появился институт, например, психотерапии. Психологи довольно долгое время сначала Можно сказать так, очень тоже грубо, больше полеззание этой тему, чтобы изучить а, всякие трудные психологические последствия развода. С какого-то момента ситуация поменялась, а, преимущественно потому, что надо было решать практические задачи. Э люди разводились и, видимо, будут это делать. А значит, ну, я не знаю, нужны ли вам эти интересны ли вам эти сведения. Ну, смотрите, вот есть страны, в которых, например, э Англия была совершенно особая ситуация благодаря, э, значит, своему э обильно люб... ну, на самом деле говорят, что он просто пытался завести себе потомство, да, Генрих VIII, который, собственно, которым Англия обязана от отделению Англиканской церкви от католической, и тогда, по сути дела, развод в Англии закрепился, хотя юридически во всех документах это всё-таки середина XIX века. Э, во Франции это было связано с волнами революций, откатами, потом опять, э Значит, э Обратите внимание на то, что некоторые католические страны, например, Италия, Испания, Португалия, вот это точно соответствует годам, когда у них появился и узаконился развод, ведь одни из них самых последних. Э, наши родители очень любили вот эти все фильмы, там Брак по-итальянски, Развод по-итальянски, если вы помните, да, где герой Марчелло Мостраяни вынашивает всякие сладострастные планы и убийство, значит, мыслянного слугу своей жены, э, поскольку никакого другого выхода, э, у него и никакой другой, э, у другого и возможности у него нет. А, значит, э, в России, э, очень такой Резкий переход случился, можно так сказать. Хотя православно понятно, что пока э дореволюционная Россия была, то развод не одобрялся и был, в общем, запрещён, он требовал разрешения. Да, э, если не ошибаюсь, Священного Синода, но э там история такая, что при этом многие отмечают, что, скажем, по сравнению с католической церковью, православное в общем, была даже по-своему либерально, и разводы так или иначе разрешались или случались у монархических особ у многих разно разные там были ситуации. Но в 17 году произошло резкое изменение ситуации, и э мы получили в этом смысле сначала самые либеральные здесь, одни из самых либеральных законодательств и очень рано, в общем-то, уже сопоставимо, ну или там чуть позже. европейских стран. Э я, может быть, там потом сейчас вам покажу немножко подробнее про Россию. Э когда я разговаривала с кем-то из американцев и спросила о там, как раз вот откуда он двигался, он говорит: "Ну, как, дикий-дикий запад". Поэтому я так и написала. А то есть стехас, значит, вот с западных частей. По степен вы знаете, что у штатов разные законодательства в Америке, но в целом, э западные штаты там были более в этом смысле передовые, насколько я понимаю. Ну, отдельная совсем история мусульманские страны, там есть своя процедура, как я понимаю, прекращения брака, которая полностью, так сказать, гармонизирована с тем, как вообще какое там полуролевое распределение всего. Наверное, нам вникать в это не имеет смысла. А вот что касается России, то всё-таки нам что важно понимать. Я прошу прощения, никакие незатейливые иллюстрации, но надеюсь, они как-то вам помогут, значит, чтобы вас какой-то а стал сообраз. А две такие направленной тенденции, которые такими волнами повторяются. С одной стороны, после 17 года Развод у нас понятное дело необратимо легализован, он юридически законен, и с этим нет никаких сомнений. Но что называется идеологически, э мы переживали разные волны, да? Значит, сначала, э вот у меня тут плакат с лилибри кроченгуски, да? Э э передовые идеи, свобода, равенство мужчины и женщины. Вы знаете, что очень упростился, а, так сказать, процесс регистрации, то есть ну как бы возникновение так и точно так же его прекращение. Э, но э в 30-е годы всё довольно резко сменилось, ситуация, в которой э, ну, так сказать, идеологически-политически это не приветствовалось, да, и там ваши бабушки и дедушки могут вспомнить легко все вот эти вещи, которые тогда существовали, да, что развод, ну, так сказать, э, не был приемлем для человека, который делал карьеру, э, что это резко ограничивало его возможности. Ну, позже, 30-е годы об этом меньше речь идёт, но тем не менее выезда за границу, э, коммунистический, так сказать, облик, то есть облик моральный облик нисто этого не предполагал и так далее. А вот можно было, так сказать, жаловаться в партком на неверного мужа, э всё это, так сказать, регулировалось довольно жёстко. Да, тут есть законодательство сорок четвёртого года, там было такое некоторое ужесточение, которое реагировало на э большую ну потери мужского населения, и оно пыталось отрегулировать продлённый срок не запрещения развода там, где есть маленький ребёнок э в семье. Значит, опять более свободная некоторая такая либерализация общества, которая мало отражалась политически, может быть, и юридически, но вслед за э сексуальной революции, свободу 60-х годов это в той или иной форме докатывалось и до нас. И, наверное, многие из вас знают вот это вот высказывание про то, что тогда это было возможно связано с тем, что это была, в общем, единственная форма свободного предпринимательства в то время, да? Очень многие, так сказать, э, ну, как бы богемные творческие круги, и там какая-то своя свобода фигурировала, хотя формально с 80-80-е годы, начало, я имею в виду, продолжали вот эту линию не не приветствуя этого. Опять новая либерализация, ну и опять э с выходом на первый план а опять церкви и какой-то позиции, которую здесь она декларирует, можно сказать, что а ну вот этой неоднозначности, в каком-то смысле осуждения вы можете увидеть, да? Если вы я не знаю, попытаетесь поднять какую-то подборку, то вы увидите, как статьи такие очень а порицающие, патриархальные, консервативные, так и те, которые пытаются к этому отнестись с других позиций. А значит, э понятно, что вы стоит, может быть, сказать, откуда всё на каком-то бытовом уровне такая настороженность и такой такой, в общем, неприятие, особенно для старшего поколения. Я бы даже сказала, рискнула, для пример для женщин старшего поколения в России. Конечно, не потому, что кто-то очень глуп или малолиберален или, так сказать, узок взглядами, да. Этому есть вполне понятное объяснение. Э наше общество долгими годами, весь 20 век было обществом травмированным, травмированному обществу всё, что внутри семьи, в том числе если происходит, э ну, как бы это сказать, лучше решать кучно. сепарироваться трудно. А развод это уж как минимум сепарация, да, двух людей, которые как-то для чего-то сначала объединились. И, э, конечно, если люди живут в условиях, где им нужно выживать, где им нужно добывать продукты, где им нужно как-то выращивать ребёнка, а, а, так сказать, система ну такого аутсорсинга помощи и так далее очень ослужнена, а уж не говоря о том, что в ситуации, где люди гибнут или сидят, э, э, разделяться и, так сказать, решать какие-то другие задачи так и кого как бы эмоционально личностного плана, в общем, не до них. Да? И в этом смысле вот это вот как бы всё ещё продолжающееся такое бытовое непринятие, я бы сказала, оно понятно, оно понятно, откуда оно идёт. И тут как раз упоминаются наши известные демографические ямы, потери мужского населения, э, которые тоже э определённым образом окрашивают прекращение личных отношений, да? Например, для женщин долгое время окрашивали. Сейчас у меня есть впечатление, что всё-таки ситуация меняется. Но я уже сказала о двоих вот этих тенденциях. Ну и вот поэтому вот эти тонкие аспекты, которые по которые я говорила, которые скорее связаны с такой вот возможностью некоторой более благополучной жизни, здесь отступают на второй план. Там, где надо выживать, там, э, так сказать, не до не до задач но эмоционально, хотя если раз вот случается, то он случается потому, что выживать легче как раз разведясь. Да, если выбирать между там, я не знаю, ситуацией, где муж пьёт и деньги свои пропивает, то уж лучше, так сказать, без него и с какими-то там более-менее гарантированными алиментами, да? А Ну и что мы имеем, так сказать, э, так сказать, идеологически, психологически, мы имеем ситуацию, в которой, э, развод с одной стороны законен, а с другой стороны, вот как бы не одобряем, да, его вот эта функция давать людям всё-таки некоторую свободу выбора и возможность, э, если что-то их не устраивает, это как-то остановить. А к этому отношению такое неоднозначное, да? И ещё, например, мы сталкиваемся тоже как люди, которые работают и не имеешь детей, это с тем, что разводы да и в, в таких популярных, и всяких разных других психологических исследованиях, развод оказывается в ряду всяких разных всё ещё девиантных историй, да? А вместе с педагогической запощенностью, там, не знаю, присловутые неполные семьи. А почему присловутые? Потому что если до какого-то времени это было понятно, это, так сказать, формулировка, да, когда речь шла о том, что э просто погиб мужчина в семье, и вот эта схема российские послевоенные семьи, мама, бабушка и ребёнок, да, которая, так сказать, обеспечивала выживание семьи тоже во многом. То, э, позже это, в общем, имеется в виду, что по каким-то причинам, э, сейчас поговорим, наверное, по каким э, ребёнок в такой семье просто не видит или не знает, не видится со своим отцом и не знает, кто он даже, да, в каких-то крайних историях. При том, что он совершенно жив. э и это, так сказать, другая история. Э значит, что что ещё любопытно, что вот наряду с этим таким бытовым, особенно старшего поколения неприятием, одновременно с такой идеологизацией отношения к разводу. А и с одной стороны, нету при этом ну как бы готовности людей, когда их спрашивают об этом, развод запрещать. Это очень похоже и на какие-то другие более трудные темы, типа абортов, да? То есть, э, люди развод, может и не будут одобрять в таком опросе прямом, но четверть, так или иначе, говорят, что он должен быть, что право на него должно быть. А ещё 50% говорят, что а вообще 50% говорят, что надо к этому подходить, так сказать, индивидуально. Только 10% людей в России считают, что его надо запретить. это маленький процент. Несмотря на всё, так сказать, несмотря на все вот эти описываемые мной сложности. Ну, что ещё? Чем опасна такая вот идеологизация развода и подход к нему как к чему-то однозначно плохому а на таком социальном уровне? Ну, потому что ничего этим не решается, а только загоняется дальше в глубь, да? И э, так сказать, мне приходится тоже в своей практике видеть людей, которые по разным причинам, э, так сказать, считают, что развод недопустим, но придус этим, вы знаете, что, так сказать, вот там всякие параллели с семьёй существуют в нашей культуре, да, довольно разнообразно. Я знаю, помните, кто-то из депутатов, ну, наверное, понятно кто, э, предлагал даже как-то узаконить то есть развод, да, чтобы уже как-то всем было хорошо, наконец. А, такая очень патриархальная и в общем, такая, ну как бы сказать, архаичная форма думанья в головах у людей. В общем, я думаю, что вот эта формула развод, в общем, легко юридический и как бы законно, и вместе с тем как-то не очень хорошо и вообще, может быть, даже плохо, она не очень эффективная. С ней надо как-то думать, с ней надо как-то обращаться э иначе. А уж, если говорить о практической ситуации, в которую мы имеем дело с реальностью, где так лийна но к нам попадают люди, которые уже решили развестись, то тут мы можем сколько угодно, э, так сказать, возмущаться, наша задача этим людям помочь. И наша задача сделать так, чтобы развод не оказывался тем, что мы называем не способствовал тому, что мы называем вторичной травматизацией, потому что сам по себе Этот процесс непростой, он связан с многими разнообразными переживаниями для всех. Но, э-э, помимо этого, ситуация, в которой люди или дети, например, из семей, где родители развелись по каким-то причинам, считают себя, э-э, так сказать, недостаточно хорошими, да, или там стыдятся этого, или вынуждены это как-то там обходить, э, не, не в разговорах, а, э, ощущение людей, что они проиграли или что у них значит, случился какой-то такой жизненный, значит, жизненный фиаско. Оно само по себе является дополнительно травмирующим и нам, оно, в общем, и нам всем, оно, в общем, никак не помогает. А ещё один важный момент психологический который состоит в том, что когда мы идеологизируем развод и подходим к нему как-то очень прямолинейно, ну, нам вообще свойственно такое мышление, да, бытовое, то мы всегда э, ищем того, кто однозначно виноват, так сказать, в этой ситуации, мы ищем э, такого виновника или жертву. Ну, понятно, что на... и, и жертву с другой стороны, понятно, что виновником или таким в кавычках насильником в, на... в нашей культуре часто в последнее время, значит, оказывался мужчина, хотя вы знаете, верно, статистику вообще-то говоря, на развод чаще подают женщины. Но вот эта вот идея того, что, значит, как это формулируется, у Натальи Семё, а она очень такая сильная на уровне ещё сознания, да. Э почему, значит, вот эта поляризация, она ничем не хороша, при этом на самом деле психологически ещё труднее ситуация, когда каждый считает себя жертвой, и на самом деле так чаще всего сейчас бывает, а другого виновником или насильником. Это, например, очень красиво показано у Зви агенца. в нелюбви, да, где они захвачены каждый свои обиды, э, и демонизацией другого, и, так сказать, никакой ответственности на себя за ту ситуацию, которая с ними случилась, взять как бы не готов ни один из них. А это правда при этом, что при разводе один бывает инициатором, а для другого это может оказаться до какой-то степени неожиданностью. Но мы про это ещё поговорим, и как к этому относиться тоже поговорим. А Ну я уже сказала, что вот вот эта вот вторичная травматизация ничем не хороша, и про детей я тоже сказала, да, про вот эту идеологизацию, как она влияет неудачным образом. Ну что, э вот эта двойственность отношения к ситуации развода, она видна и на таком психологическом уровне. Я многократно делала э такой такой эксперимент, когда я просила и коллег, и студентов, и в каких-то других ситуациях участцах людей сказать сказать мне свои ассоциации э с ситуацией развода и ассоциации с природными явлениями или с какой-то каким-то жизненным событием. И вот из того, что они называют, очень видно, что с одной стороны это может быть серьёзным травматическим событием, а с другой стороны А всё не так однозначно, потому что всегда кто-нибудь говорит про то, что это новая жизнь, а не обязательно тот, кто был инициатором развода. А, что это э кризис, но кризис вообще-то говоря, это обновление, хотя это и потеря, и изменения, что это риск, что это, ну, то есть, понимаете, да? Вот это вот на уровне переживаний и состояния людей, вот эта двойственность, она тоже, которая связана с переживанием этой ситуации, она тоже ловится. Ну, а теперь ближе к тому, э, что, может быть, вам как-то поможет полнее картину отношения к разводу. Я уже сказала, что все мы рано или поздно с этим сталкиваемся в любой, в той или другой форме, понять. И вам будет яснее, чем э чем занимаются люди, которые помогают семьям тогда, когда они с этим столкнулись. Значит, какие напряжи какие линии напряжения возникают, когда возникает разводная ситуация или э какие задачи мы тогда имеем. Значит, первое, понятное, очевидное то напряжение, которое есть между двумя э с хоро возможно, э, как так сказать, теми людьми, которые скоро станут, возможно, уже бывшими супругами, то есть вот между супругами. И, э, то напряжение, которое есть внутри семьи вообще, потому что, э, дети в этой ситуации, э, особенно когда уже такая предразводная ситуация или разводная, но им ещё не сказали, да, э, переживают много всякого разного напряжения. о связано вы и с тем, что это иногда секреты и умолчание вхождения этой ситуации и с тем, что там возникают особые эмоциональные отношения с родителями. А, значит, вторая линия или такая условная линия напряжения или линия задач, которые тут возникают это то, что семья, э, оказывается в ситуации, где рано или поздно развод должен будет представлен окружению и прежде всего, так сказать, расширенной семье и окружению, и более близкому, и более далекому, так сказать, окружению, но тем не менее. Да? А и это тоже вызывает и и тревоги, и ставит перед ними новые задачи. А ну про то, что, так сказать, существует своя линия между тем, как к этому относится вообще общество, как люди думают, э, что они этим самым нарушают, не нарушают, в какой ситуации они попадают, а, то есть семья и общество. Отдельная линия это то, что такая семья, а, так или иначе может столкнуться с разными помогающими специалистами, но чаще всего, э, конечно, с юридическими институтами, да, судебными или адвокатами в некоторых случаях, но и э специалистами типа психолога или медиатора. Ну и наконец, есть линия задач, про которую мы, кстати, редко ещё в нашей культуре думаем, хотя она вообще говоря, уже вполне реальность нашей жизни. Я имею в виду, э, возникновение, э, того, что мы называем двуядерные системы и новые семейные. Это когда, э, хотя бы один из бывших партнёров вступает в новые отношения, а там, кроме того, часто появляются и новые дети. И для детей из прежних, родившихся в тогда, когда вот эти если бывшие партнёры были э супругами, возникает действительно такая система, где как бы есть два ядра, и они должны э в этой системе как-то приспособиться. Ну и понятно, что э явно или неявно возникают всякие разные э линии отношений между теми же бывшими супругами по поводу детей, э, новыми партнёрами и прежними партнёрами. Довольно легко себе представить, я думаю, каждому из нас, взрослому человеку, э Какой здесь контекст возникает. Значит, это ещё одна линия, с которой мы имеем дело, когда имеем дело с разводной ситуацией. <как> ну что, про внутри семьи, если побольше ещё немножко сказать. С чем мы имеем дело? Ну мы имеем дело либо с постоянными всплесками, острыми конфликтами, которые едко обостряются, опять отсылая вас, например, к Звягинцеву или или там, я не знаю, есть прекрасный э, фильм, э Развод Надера и Семина уже достаточно старый, прекрасного Фаради, кажется, да, режиссёр за вот прекрасную треску. А где вот это напряжение и вот это вот э агрессию, что ли, да, которая возникает у людей в этой ситуации довольно ярко показана. А при этом очень важно нам психологам, что действительно тактический развод, как правило, не бывает одновременным. Одновременно редко кто приходит к этому решению, хотя, наверное, можно представить себе такую ситуацию или можно представить себе, что к вам люди попали тогда, когда они уже, ну, практически оба прошли этот путь. А реально чаще всего один инициатор и, так сказать, на тактическом уровне. Я потом объясню, почему я говорю про про тактический, стратегический уровень. Один, э, для одного всё-таки это в большей степени неожиданность, чем, э, для другого он травмирован, его тревога резко растёт, и, э, обращаться с ним и взаимодействовать с ним так же, как со вторым, иногда бывает не получается. А, ну и вот это острая конфликтная ситуация или наоборот, отчуждение дистанция, которая практически, э-э, как бы отдаляет людей друг от друга, не даёт им решать э множество возникающих задач. А задач, как вы понимаете, как раз при вот этом переформатировании возникает очень много, да? В этом есть такое противоречие психологическое этой ситуации. А понятно, что у людей часто просто нет ресурсов эффективно вести себя с детьми в этой ситуации. И э неэффективными стратегиями являются э, как бы две крайности. И вот это вот э, отчуждение, когда как бы не до детей страшную картину, это в не любили нарисовали нам, да, хотя там это в общем, в картине скорее не про развод, а про эту самую нелюбовь. А либо другое другой полюс, где вольно-невольно, э мы, мы мы тоже к этому относимся психологи с настороженностью, когда э ребёнок, по сути дела, оказывается ну в в тесной коалиции с одним из родителей, например, тем, кто считает себя жертвой или кто как бы определён как жертва, а может быть и с обоими, да, он, так сказать, такой посредник. Э э я бы здесь, ну как бы подходила э детально, потому что с одной стороны, это нормальный адаптативный период, да? Но вот что-то поменялось. Было устроено одним образом. Люди, взрослые люди действовали как взрослые, как родители, представим себе, что всё было здесь хорошо. А в какой-то момент они травмированы, они не могут больше существовать таким образом. А, конечно, на какое-то время вот это черп... зачерпывание как бы некоторых эмоциональных и психологических ресурс... ресурсов от ребёнка, особенно если он уже достаточно взрослый, э Может быть и адекватно, но, конечно, ситуация, в которой эта коалиция и это партнёрство такое специальное, э, остаётся надолго, она неэффективна, и она для детей тоже по-своему травматична. Значит, э, часто разводцы сопровождается умолчанием, секретами, тайнами, необходимостью пока ничего не обсуждать с окружающими. А всё это очень, так сказать, тоже Абсолютно тоже создают дополнительные э напряжение. В этой ситуации понятно, что семья прекращает свой традиционный, обычный способ существования, где она общалась, где у неё были общие друзья, где э, были какие-то ритуалы, это всё перестраивается, на какое-то время или просто замирает. И э это напряжение тоже сказывается. Ну и, конечно, все разнообразные социальные страхи, э идеи про то, что э, как это воспримет окружающее, вообще, как это там, я не знаю, как я скажу на работе, э всё что угодно здесь может быть, да. А, значит, что ещё? Ну, я наблюдала семьи, которые, например, мудрялись 5 лет не говорить ничего своим родителям. Правда, что они уже развелись. а вот они примерно приезжали кцена все ритуалы на там, не знаю, на Новый год и на юбилеи. При этом в другое время они существовали уже отдельно, да? Ну, понятно, что отдельные задачи так или иначе людям, как я уже сказала, про это справиться с тем напряжением, которое возникает от того, что окружение, и, прежде всего близкие родственники должны принять эту ситуацию. А, ну и там поле для того, что мы называем разнообразные семейные э коалиции внутрисемейные, потому что Ну, вы сами знаете, кто-то из родственников, так сказать, очень осуждает, кто-то кому-то особенно сочувствует, кто-то кого-то презирает. Э, складываются разнообразные семейные лагеря, коалиции и так далее. Всё это не очень э здоровая ситуация. В каком-то смысле она естественна, но она порождает много всяких проблем. Ну и наконец, если взять более широкое окружение, то очень часто рядом с разводом ходит ситуация, в которой окружение поляризуется. Есть такая как бы негласная идея, что надо выбрать, кто здесь был прав, кто был здесь виноват, кого здесь нужно поддерживать, кого нет. И, э, э а с другой стороны, у разводящихся часто, особенно вот опять-таки, вот так получается, что у нас чаще я наблюдаю у женщин, хотя не обязательно, а э, есть вот эти страхи, что э, не просто там изменится социальное положение или материальные трудности возникнут, но, э, был сократиться как бы как, изменится общение, сократится количество контактов, будут потеряны связи, которые до этого существовали. Это такой существенный страх. А, ну вот немножко поговорим о том напряжении, которое есть в ситуации включения в, в семью помогающих специалистов. Ну, я понятное дело, системный семейный терапевт, поэтому это немножко выглядит как такое самовосхваление. Я прошу прощения нашей нашей позиции профессиональной и на, и, и и наши, так сказать, способы работы. Но, э, вы, наверное, уже поняли, что, может быть, ещё сейчас мы про это тоже поговорим, что, э, всё-таки наша позиция состоит в том, что, э, ну, как-то надо постараться, чтобы семейная система трансформировалась, но не разрушилась, сохранилась, да? преобразилась и как-то, так сказать, перешла в новое качество. А, к сожалению, э, в некотором смысле часто, и это входит в противоречие, ну, например, с адвокатской практикой, да, где, а, всё-таки основная идея состоит в том, что одна из сторон должна победить. И вот этих процессов, в которых ведётся борьба не на жизнь, а на смерть, а, с тем, а, кому что достанется или с кем будут жить дети. Вот один из самых патогенных вопросов в ситуации развода. Это вот этот пресловутый вопрос, э, с кем будут жить дети. Так как будто эта семья запаивается в капсулу, вылетает на Марс, да? А, как будто они, в общем, уже, так сказать, не смогут при нормальном каком-то раскладе всё-таки обеспечить ситуацию, в которой, ну, по крайней мере, качество, э, общения ребёнка с обоими родителями, если не количество, а можно было бы сохранить, да, как очень удачно говорили, э, наши голландские коллеги, они который очень успешно работают с конфликтующими родителями, они говорили такую очень удачную формулу: нельзя быть отцом на 30% или на 40%, в зависимости от того, сколько ты времени с ним проводишь, потому что ты всё равно отец на 100%. Да, ну просто ты отец. А вот это вот эта ситуация, она э, так сказать, тяжела. Там есть отдельные аспекты, которые связаны с тем, что, э, иногда мои коллеги вынуждены, как им кажется, во всяком случае, принимать участие в этих юридических боях, и они пишут всякие разные заключения, диагностику проводят про то, а с кем ему лучше, с кем ему хуже, да, и кто более травмирующий. А наша позиция довольно последовательна системчиков здесь. Э, ли ребёнка травмирующая сама ситуация необходимости э думать, что он выбирает между родителями или решает с кем ему быть. А именно она является максимально патогенной. А э и э вот в в этом в этом смысле, ну как бы суд э та как это сейчас ещё устроено, хотя многое уже поменялось, да? А тоже вносит вольный или невольный в этот вклад. Я люблю показывать, у меня не удалось сделать это в этот раз, но я люблю показывать вот этот кусочек. Когда говорю развод из того же фильма Развод Надиры и Семин, где в самом конце фильма, по-моему, одиннадцатилетнюю девочку судья спрашивает: "Ну то с кем же милая ты решила остаться?" Да, там разводятся они. И э там он просит родителей удалиться, а она говорит: "Да, я решила". У неё эти текут слёзы по щекам, но э это очень правильно делает. Режиссёр, э она так и не произносит, потому что вообще-то говоря, это невозможно решить. Да? И э, по по-хорошему, -по э человек и ребёнок не должен оказываться в такой ситуации. И это вполне решаемо, да? Значит, ну вот про это я уже сказала, я немножко опережаю, так сказать, то, что я говорю. Вот Фархади, да, режиссер, 11-й год. Эм, ну, это коротко, может быть, я упомяну, чтобы вам было понятно, что вообще говоря, э, почему здесь возникает вот эта тема семья и профессиональная помощь, профессиональное сопровождение. А вообще человек просто так от знаний даже не вылупляется в то, чтобы работать с такой непростой темой, потому что, конечно же, она говоря умным словом, пересекается, интерферирует, да, с умным словом, э, с нашими жизненными историями. Поэтому когда мы готовим психологов, которые э могут оказаться способными работать с разводом, то им приходится э многие вещи обдумывать и через многие тренинги и упражнения проходить, потому что э главная здесь задача чтобы люди, э, ну, отдавали себе отчёт в том, какая у них всё-таки профессиональная позиция и проработаны ли их какие-то личностные вещи здесь для того, чтобы это не влияло на ситуацию работы. А, понимаете, э моё глубокое убеждение, что у профессионала, может быть, какое угодно убеждение, важно, чтобы оно было последовательное, да? Если человек по каким-то причинам, я сразу скажу, что я к таким профессионалам не отношусь, считает, что он не может работать, например, с однополыми семьёй, он должен это ясно осознавать, да? Если он не принимает развод, он должен это ясно себе формулировать, потому что если он не принимает развод и идёт с этим работать, э развод, он занимает очень такую травмирующую позицию. Да, он может просто не брать этих людей или не не не как бы Не, не не брать на себя такую тему в работе, но не должен оказываться в том, что мы называем двойной двойственной э, позиции. А, ну вот, здесь как бы я пытаюсь вам сформулировать ту профессиональную позицию, которую мы, что ли, вынуждены, как бы так сказать, которая оказывается, ну, в конечном счёте максимально здравой для того, чтобы как-то подходить к разводу и оказываться людям полезными. Значит, первое, э, вот эта вот наша двойственность, про которую я говорила, здесь у нас как-то должна разрешиться, да? Мы с одной стороны понимаем, откуда она берётся, то чувствуем и понимаем ситуации, которые связаны с разнообразными жизненными трудностями, необходимостью людей выживать. С другой стороны, мы вынуждены, как я уже сказала, принять какую-то позицию, право людей на развод отрицать нельзя. А это результат долгого социального развития и культурного людей, развитие института брака, ну и кроме того, юридический закон развод развод законен, да. А я уже сказала про то, что профессионал должен прояснить для себя своё отношение к разводам, нельзя быть в двойственной ситуации. Ну и да, есть отдельная тренинговая работа, которую я вас не буду утомлять, которыми занимаются те, кто собирается этими профессиональ заниматься. А вот один из самых трудных пунктов, э он трудный и тогда, когда ты работаешь с семьёй, хотя, надеюсь, понимаете, да, что терапевтическая работа не состоит из того, что э ты клиентам озвучиваешь основные пункты, да, то, что если бы людям вкладывалось просто в голову э какое-то знание или какие-то ориентиры, то э в общем, терапии было бы не нужно, оно почитали книжечку и хорошо. э да? значит, э ну тем не менее, это оппозиция, которая явно или неявно должна присутствовать, присутствует, видимо, в работе. В конечном счёте, мой опыт тоже меня убеждает, что позиция, в которой в общем вклад стратегически, так сказать, по большому счёту, э, должен рассматриваться как равный в том, что люди пришли к такой ситуации, она более продуктивна. Вот понятно, что я говорю, да? А, так или иначе, может быть, вы потом зададите вопросы, ещё если захотите. А в конечном счёте приходится признать, что если возникла разводная ситуация, то так или иначе это создали оба человека. Другое дело. что я уже сказала, что тактически, да, в каждой в конкретной ситуации переживание, э, в конкретный временной момент для кого-то это может быть и с парой гораздо более трудное, травматично, чем для другого, и мы с этим специально работаем. А Ну, вот понятно, что во многом терапевтическая работа рассматривается вообще системного терапевта, семейного терапевта, как то, что как бы превентирует разводам и ну, как бы должно противостоять разводам, да, или предохранять семью от этого. А и действительно, э, так сказать, мы имеем дело регулярно с трудными супружескими отношениями, которые помогаем, как мне кажется, в большом количестве случаев на или те улуччить или там детско-родительскими и всякими другими. И просто родительскими между супругами, да? А, но, э, когда всё упирается в точку, а, может ли быть ситуация, в которой люди пришли и спрашивают у психолога, так что нам разводиться или нет, и психолог берёт на себя, так сказать, эту роль. А, вот это ситуация, ну, вот это моя профессиональная позиция, шины недопустимо. Да? Потому что она ставит вас в ситуацию, в которой вы э, по каким-то причинам считаете, что вы можете делать такие заключения для других взрослых людей с их опытом, с их жизненным контекстом, с их ситуацией, со всем остальным. Приходится признать, что если хотя бы один человек по разным причинам не готов больше вкладываться в то, чтобы наладить отношения или улучшить их. А вы, в общем, должны эту ситуацию принять. И дальше ваша задача помогать людям с этой ситуацией справиться, и в второй стороне это тоже принять. Другое дело, что есть отдельные процедуры, э, терапевтические, психологические, которые помогают нам как-то всё-таки разобраться вместе с людьми. Есть там то, что мы называем психологической готовностью к разводу или нет? это прямо отдельные процедуры, потому что вы понимаете, да, что, э, например, случаются пары, которые по 100 раз в году сообщают друг другу, что они разводятся, да, и что они не разводятся. Это как это другая ситуация. А Ну, вот очень важный пункт, да, про который мы, ну, многие из вас, наверное, может быть, уже это про это знают, но мы про него вообще в быту редко думаем, да? И у нас, конечно, тесно переплавленные роли супружеские и родительские. А поскольку я вам говорила, что мы та культура, которая в XX веке эти семьи, которым приходилось тяжело выживать, то можно сказать, что понятно, почему очень часто у нас а есть такой как бы сценарий, в котором родительские роли, можно сказать, даже вытесняются супружские. Как бы подменяют собой супружский, да? А вообще, иметь полноценные супружские отношения это, я бы сказала, роскошь. Она не для селкого трудного выживания, так сказать, доступна. А и одна тема это как вот родительство подменяет под себя супружество, но оно особенно болезненно тогда, когда э люди разводятся. На самом деле очень важно зафиксировать вот это различие между тем, что прекращается супружество, прекращается брак, но не прекращается родительство. А, ну, можно разные находить для этого э метафоры и разные обоснования, но самое простое состоит в том, что всё-таки в, в супруги люди выбрали друг друга в сознательном возрасте, э, как бы это было волевое решение в широком смысле этого слова, и в общем, оно, наверное, может быть обратимым. А ребёнок был в ситуации, в которой он никого не выбирал. И отыграть назад это невозможно. Да, ну, то есть я обычно примерно так разговариваю про это. Хотя тут всё, конечно, гораздо сложнее. Значит, всё идёт гораздо эффективнее, если эту роль удаётся разделить. А, ну да, можно перестать быть мужем и женой в этой логике, но нельзя перестать быть родителями. Значит, как-то здесь надо с идеей, что второй э никуда не денется как родитель, и это было бы плохо для твоего ребёнка, если он куда-то денется, приходится с ней э долго, так сказать, жеваться. А, важное в этой профессиональной позиции, что мы вынуждены исходить вот это такая интересная тема, потому что есть очень большое количество исследований и книжек вы найдёте, а их много писалось, особенно в конце XX века, которые подробно рассматривают все патогенные влияния развода, а, на маленьких детей, на детей школьного возраста, на их успеваемость, на отсроченное влияние развода, на то, как люди создают свои семьи или не создают потом. очень понятные делаю портреты женщин, которые пережили развод, социальные ухудшения и так далее, и так далее. И этому много было посвящено а исследований, но профессиональная помощь не может не строиться на позиции, в которой мы исходим из того, что ребёнок может пережить супружеский развод, если всё сделано родителями в виду, если всё сделано правильно, да? То есть во всяком случае мы должны к этому стремиться. А и э, так сказать, когда мы начинаем вести себя так, как будто это необратимая ситуация, с которой ничего нельзя сделать, я уже сказала, мы на самом деле не делаем ничего другого, кроме как вторично травматизируем, да, этого ребёнка. А Правильная позиция, так сказать, продуктивная позиция, видимо, состоит в том, что э окружение вовсе хорошо бы создать ситуацию и способствовать такойная ситуация, в которой окружение не должно выбирать между тем, кто здесь прав, кто виноват. И когда удаётся сохранить э какую-то позицию, возможность возможности общаться с обоими людьми. В всяком случае, к этому можно стремиться. А поэтому вот итоговая идея состоит в том, что Содружество может расстаться, распаться, а семья э, сохраняется, да? И тогда э, возникает э идея вот этой двуядерной системы, про которую я вам говорила, в которой возникают новые задачи и новые трудности, но они вполне себе, так сказать, ну, как сказать, продуктивные, решаемые. А, э, ну вот я хотела бы обратить ваше внимание, я уже сказала про то, что было очень много исследований психологических, социально-психологических, которые исследовали трудности развода, последствия его тяжёлые, и они были важны, и нужны, потому что они ставили эту задачу, они её, э, так сказать, анализировали разнообразно, но тем не менее, нельзя не заметить, что, э, примерно вот с 70-х годов XX -го века возникает так или иначе закрепляется идея так называемого хорошего развода, good divorce. А, я пишу здесь вам, что это прежде всего Constance Irons, это такая американка, которая написала довольно большое количество книг жук на эту тему. Она приезжала к нам, э, читала у нас в обществе семейных терапевтов и консультантов даже лекцию когда-то давно. Э, и она очень заметный персонаж, который постепенно вот эту волну другого подхода, прежде всего, связанного с необходимостью решать практические задачи не только, так сказать, но ну, констатировать сложности подняла. А она проводила известную такую лонгитюдную, знаете, такую лонгитюд, да, когда э прослеживается жизнь именно в протяжении долгого времени она провела интересные лонгитюдные исследования э разведённых семей. У неё есть разнообразные классификации этапов, которые люди переживают развод. Но вот эта вот идея, что сопрожительство может закончиться, а семья остаётся, это вообще-то говоря, идея, которая была впервые сформулирована, насколько мне известно, может быть, у кого-то есть ещё какие-то данные, вот именно Констанс Айренс. А большой но ну, важная фигура э, Фигдер, э, известный такой психоаналитик, Я почему здесь его вспомнила, потому что у него есть разные труды, но в какой-то момент у него, человека, который в основном сосредотачивает очень на том, чтобы показать, какие проблемы и сложности возникали и возникают в связи с разводом в психологическом статусе ребёнка, появляется идея довольно важное, что вообще-то говоря, а-а, на протекание развода и переживания ребёнком существенно влияет сохранятельность сохраняются отношения с родителями. Вот, э, Фигер эту идею высказал. А, ну и очень важный вклад в идею хорошего развода, как вы уже поняли, вносили задачи практической работы психотерапевтов, потому что там у нас стоит задача сделать в этой непростой ситуации лучше и максимально конструктивно, да? И тут нам нужны ресурсы. ресурсы и какие-то ориентиры, из которых можно, так сказать, исходить. Ну, я ещё упомяну, э, мы в рамках магистерской программы и некоторое время назад до этого, пока мы стали в Вышке работать, э, мы как-то начали исследования свои тоже темы разводу, например, э, вместе с моей коллегой э Линой Лернер, где мы сделали исследование, которое а показывало довольно интересно, пока так скорее на пилотажном уровне, что а при хорошем разводе ребёнок воспринимает семью свою, структуру своей семьи описывает её очень близко к тому, как это делают дети из неразведённых семей. В отличие от детей с плохим разводом. Вот эта идея хорошего плохого или завершённого незавершённого развода, она э состоит из нескольких таких параметров. Значит, э вот этот левый столбик это у вас, так сказать, завершённый, хороший развод, а это незавершённый, да? А э, понятно, что это всё можно формулировать очень по-разному, это не не не не, не что-то такое. Значит, первое нейтральность, которая должна быть достигнута. Развод, за, да, так сказать, завершён, если удалось э, если удалось достигнуть нейтрального отношения к друг к другу. Оно предполагает и принятие этого периода жизни, который сейчас уже заканчивается, и трезвый взгляд на своего партнёра, и готовность взять на себя ответственность за то, что что-то не получилось, и там благодарность. Я, может быть, не буду зачитывать всё это подробно, да? Противоположностью, так сказать, этого является э, длящаяся не не ситуативная, которая совершенно естественна, да, в первое время и в момент травмированности, переживания этой ситуации. А длящаяся годами, враждебность или скрытая привязанность, что, в общем, очень часто легко переворачивается. Интенсивные, так сказать, эмоциональные отношения к событию развода, и к этому периоду жизни, как бы вымарывание его, да, из из жизни. А э родительское взаимодействие при завершённом разводе оно есть и так или иначе. А, ну я сейчас корректирую эту табличку, потому что это такая как бы скорее табличка ориентиров, да, э по-разному случается. В то время как конфликтные и прерванные родительские отношения запрет, так называемый запрет на общение с другим партнёром, а я с психологической точки зрения определила бы это как невозможность различить своё отношение к бывшему партнёру и отношение ребёнка к нему, да? Вот это осознание, что то, как я отношусь к тому, э что для меня, так сказать, бывшему мужчине, там бывшая жена, и это во кто он для моего ребёнка, вот это развлечение, оно является чрезвычайно важным психологическим э, феноменом. Опять обращаю вас к Зягинцеву. Помните, как там героиня э, в совершении самом таком, как бы, ну, Я позволю себе, так сказать, личносно мои дичании, совершенно как бы не различает, э, а своё отношение к ребёнку, там более интересный момент. К нему какую-то жалость, нежность, любовь, она не чувствует, что она в этот момент ненавидит партнёра, он для неё слится с этим партнёром, да? И она как бы вот вот на это различение оказывается неспособна, да? Ну, у Звягинцева философские экзистенциальные, так сказать, наблюдения. А завершённый раз вот предполагает, что ребёнок сохраняет всю семейную систему, в том числе родственников, с другой стороны. А незавершённость, что там есть прерванные связи, дискредитация в глазах, э, так сказать, ребёнка друг друга или родственников с другой стороны. Ну и, э, способность нейтрально относиться к новой личной жизни бывшего партнёра в идеале, да, а строить при желании свою собственную личную жизнь, поддерживать отношения с окружением и друзьями, в том числе и теми, которые были общие это признак завершённого развода, а А не принятие скрытой или открытой дискредитации вот этого нового партнёра, бывшего супруга, запреты опять-таки на общение, прерванность или сокращение отношений с окружением и друзьями, э всё это показатели, так сказать, ну, психологически незавершённой ситуации. Когда мы говорим незавершённым, мы говорим это не для того, чтобы кого-то заклеймить, а для того, чтобы скорее обозначить, что тут есть э психологическая работа, необходимость психологической работы и темы, которые, так сказать, и тема, которая должна как-то разрешиться. А, ну, я вот специально сделаю ещё вот этот слайд, э, потому что понятно, что С одной стороны, вот эта идея хорошего развода была очень существенной и важна. С другой стороны, э, практика и э развитие практики психологической помощи развода заставляет нас, э, так сказать, нередко вообще с тенденциями, в которых эксперт, психолог всё меньше эксперт, который что-то такое декларирует или а предписывает, а а больше, так сказать, сотрудничающий и действующий экологически, учитывать, что на самом деле ситуации бывают разные. Например, бывают ситуации, в которых вот добиваться прямо-таки взаимодействия, партнёрства бывших супругов может быть и не обязательно. Например, достаточно, если они как-то, что называется, будут давать друг другу жить, да? Наверное, совсем избежать взаимодействия невозможно, но добив... или, например, есть отдельные обсуждения в профессиональном мире, насколько стоит прежде всего считать нейтральность супругов, отношение к друг другу нейтральное, достигнутой базой, на которой можно сделать всё остальное. А какое-то время ещё сказала, что это именно так. Но вот э, последний раз, когда я делала такой онлайн-интервью с Константин, она не приезжала, но мы делали вот на ближай на прошлой конференции с ней такое большое интервью. Мы специально с ней это обсуждали. Я задавала ей этот вопрос. Понятно, что в реальной жизни, а такая вот нейтральность, ну, может занять очень много времени, а ребёнок и все семейные дела существуют здесь и сейчас. Поэтому, э, конечно, в реальной работе, в реальном взаимодействии с семьёй, там много всяких есть нюансов, и не всегда эти задачи эти ориентиры такие как бы описываемые вот так общо могут быть приняты немедленно на на ну, так сказать на на вооружение, да, чтобы оно было, так сказать, непременно достигнуто. А, значит, одна задача это выявление степени готовности к разводу, как я уже сказала. Другая задача это специальная работа с травмой, э, одного в особенности, если она там есть. А, так называемый coming out, да, объявление о разводе сначала детям. Ну вот это как-то такая доступная информация, её уже многие знают, да, хотя часто её имеет смысл специально обсудить. А, как объявляется расширенная семья, как с психологом сопровождающей часто для того, чтобы люди смогли это сделать с друзьями и знакомыми. А, ну вот новый семейный контракт, по сути, дело в изменении прежней структурной организации семьи, возникновение какой-то новой структурной организации семьи. И всё чаще, э, психологи имеют дело с задачами вот этой двуядерной семьи. У меня много семей, в которых повторные браки, в которых возникают новые сложности того, что очень илиmatch их со всем рвением берутся, так сказать, а заменить э родителя или оказываются в конкурентной позиции или а как выглядят отношения э бывшей жены, и новой жены, а как дети реагируют на эти, так сказать, разногласия. Очень коротко говоря, наша задача здесь обеспечить э ну, возможность перехода ребёнка из одной из одного ядра в другое безболезненно, так чтобы он там э более или менее не психологически комфортно мог существовать. В общем, развод это может быть неплохо, скорее допустимо, это я уже много про это сказала, но это процесс. Это процесс. Это не легко, но, так сказать, если люди это выбирают, видимо, они имеют право иметь эту возможность. Немножко книжек, э, которые посвящены э разводу. Тут вот некоторые из них как раз книжки Констанса Айренс, вот Making Divorce Work, да, делая, ну, как бы работы работающим хороший развод, Divorce Families. А, ну вот, может быть, прорекламирую книжку, которая написана людьми, которые в основном работают в нашей магистерской программе, э, под редакцией Акневарга, системная семейная терапия с укружских пар. Там есть, кстати, текст, который я много сегодня не успела, конечно, затронуть за этот час, но там есть текст, который посвящён, э, э, э, такому нашему Саньякне анализу современной семьи и того, как она меняется. Он тоже довольно любопытный, потому что он напрямую имеет отношение к теме разводов, да. Две основные тенденции: люди разводятся всё равно чаще и вступают в повторные браки, хотя бы потому, что жизнь длиннее стала. физически, да, я не успеваю, так сказать, э многие этапы в жизни пройти, а и они живут дольше. А у них возникает в связи с тем, что отпадают прежние задачи, брак, такие тонкие эмоциональные, личностные потребности, брак в этом смысле очень нагруженный отношения вместе с тем. А мы вот всё время говорим о развод, о разводе, а есть же отдельная тема, есть очень большой куча браков, которые просто не регистрируются, или отношения, да. Для нас психологически, когда они прекращаются, это тоже, в общем, близкий процесс к разводу. Для социологов это что-то другое, потому что у них просто не это тогда, да, они их не могут фиксировать. А, ну и там есть текст, который посвящён, собственно, разводу мой, во многом, наверное, отражающий то, что я сегодня говорила. А, мне позволили последний слайд вам показать. Это вот мы делаем э такое исследование, которое посвящено разработке а опросника завершённости или незавершённости развода. Это две платформы, на которых этот опросник размещён. Мы его опробуем и одна из задач, сделать так, чтобы показать его конструктивную валидность. То есть там чёт проходит этот опросник и батарею других для того, чтобы мы могли увидеть корреляцию, связи между между этими опросниками. Это анонимно, и если кто-то из вас переживал опыт развода и готов помочь и получить при этом ещё обратную связь, то, пожалуйста. Ну что, вопросы?